Глава 27. Электрический ветер. Повернуть-то он повернул, но северный конец рамы казался таким чудовищно далеким. Даже исполинские лестницы различались как тусклый трелистник, едва нацарапанный на замыкающем мир куполе. Алента цилиндрического моря представлялась широким грозным барьером, готовым поглотить стрекозу, если ее хрупкие крылья, словно крылья икара, не оправдают надежд. Однако Джимми один раз уже покрыл без затруднений это расстояние, и хотя ощущал теперь легкое утомление, но полагал, что беспокоиться больше не о чем. Он даже не притрагивался пока ни к пище, ни к воде и был слишком возбужден, чтобы отдыхать. На обратном пути он сможет расслабиться и не торопиться. Ободряла и мысль о том, что дорога домой будет для него на 20 километров короче, чем дорога от дома. Надо лишь перетянуть через море, и можно идти на вынужденную посадку в любой точке северного континента. Как недосадно досадно было бы добираться пешком, как не жаль бросить стрекозу на произвол судьбы, но получить дополнительную гарантию безопасности все равно приятно. Он набирал высоту, поднимаясь вдоль склона центрального пика. Остроконечная вершина Большого Рога все еще торчала в километре впереди, и подчас лейтенант почти физически ощущал ее как ось, вокруг которой вращается целый мир. Он почти поравнялся с вершиной, когда его пронизало другое странное чувство, вернее, предчувствие, но с явным оттенком физического, а не просто психологического дискомфорта. Ни с того ни с сего припомнилось, отнюдь не прибавив бодрости, вычетная где-то фраза «Некто бродит над вашей могилой». Джимми попытался стряхнуть с себя подавленность и продолжал равномерно крутить педали. Само собой разумеется, он не собирался докладывать группе наблюдения о таких пустяках, как смутное недомогание, но оно упорно усиливалось, побуждая его выйти на связь. Невероятно, чтобы недомогание такой силы было чисто психологическим. Если да, то мозг лейтенанта Пэка обладал способностями, о которых его хозяин и не подозревал. По коже ползли мурашки, буквально по каждой ее клеточке. Обеспокоенный всерьез, он остановился в воздухе и принялся обдумывать ситуацию. Самое странное заключалось в том, что тяжкое давящее ощущение – Не воспринималось как абсолютно новое. Где-то, когда-то он уже испытывал нечто подобное. Только где и когда? Он осмотрелся. Ничто не изменилось. От верхушки большого рога его отделяли все те же 200-300 метров. Дальняя сторона рамы все так же перекрывала небо. В восьми километрах под ногами все тем же лоскутным одеялом стелился южный континент, полный чудес, каких никогда более не увидят глаза человека. И во всей этой беспредельно чуждой, но уже знакомой картине он не улавливал никаких причин для беспокойства. Что-то пощекотало тыльную сторону ладони. Сначала он решил, что это насекомое, и попытался, не глядя, смахнуть его. Но, не завершив движение, спохватился и замер, слегка сконфуженный. В самом деле, откуда взяться насекомым на раме? Потом он поднял руку и начал ее разглядывать. Как неудивительно, щекотка не проходила. Тут он и заметил, что каждый отдельный волосок на запястье стоит дыбом. И не только на запястье, но и выше до самого предплечья. И точно так же на голове стоило коснуться висков, чтобы убедиться в этом. Так вот в чем дело. Он находится в электрическом поле огромной напряженности. Тяжкое чувство подавленности, которое он испытывал, сродни тому, какое бывает подчас на земле, перед грозой. В тот миг, когда Джимми внезапно осознал всю сложность своего положения, он едва не поддался панике. Никогда прежде он не встречался лицом к лицу со столь непосредственной угрозой для жизни. Как и любому космонавту, ему случалось переживать неприятные минуты, когда подводило оборудование, когда вследствие ошибки или по неопытности та или иная ситуация оценивалась, чаще всего необоснованно, как смертельно опасная. Но ни один из таких эпизодов не продолжался дольше трех-пяти минут а обычно страхи иссякали почти мгновенно, и оставалось лишь посмеяться над ними. На этот раз мгновенного выхода не было. Джимми чувствовал себя слишком одиноким и беззащитным в этом вдруг оскалившемся враждой небе, в царстве титанических сил, готовых разрядить свой гнев с секунды на секунду. Стрекоза и без того достаточно хрупкая теперь казалась эфемерной, как осенняя паутинка». Первый же удар надвигающегося шторма разнесет ее в клочья. — Группа наблюдения, — позвал он испуганно. — Вокруг меня накапливаются статические заряды. По-моему, вот-вот разразится гроза. Не успел он закончить фразу, как позади что-то сверкнуло. Он сосчитал до десяти, и его нагнал сухой грохот. Три километра, значит, вспышка произошла в районе малых рогов. Он оглянулся и увидел, что каждая из шести игл верхушек охвачена пламенем, разряды по 200-300 метров длиной танцевали на остриях вершин, словно рога были гигантскими громотводами. То, что происходило позади, могло в любой момент и с большим размахом начаться и в районе большого пика. Лучшим решением в таких обстоятельствах было убраться подальше от опасного соседства на вольный простор. Он принялся крутить педали еще сильнее, с предельной скоростью, какую только могла выжать стрекоза. Одновременно он стал терять высоту. Пусть это означало, что он вступает в область более высокой гравитации, он соглашался идти на риск. Восемь километров от Земли — цифра слишком суровая для того состояния духа, в каком он сейчас находился. Зловещая черная вершина Большого Рога была пока еще свободной от видимых разрядов. Но Джимми не сомневался, что она, в свою очередь, накапливает чудовищный электрический потенциал. Позади то и дело слышались новые удары грома, перекатывающиеся, казалось, по всему континенту. Джимми пришло на ум, что это до крайности странно. Шторм посреди ясного неба. Потом он понял, что к метеорологии это явление никакого отношения не имеет. Скорее всего, просто утечка энергии из источника — скрытого где-то в глубине южного торца рамы. Но почему такая утечка началась именно сейчас? И другой вопрос, еще серьезнее – что дальше? Наконец он оставил вершину позади и уже надеялся, что скоро будет вне досягаемости для любых разрядов, однако теперь он столкнулся с другой проблемой. В воздухе возникли завихрения, управлять стрекозой стало намного труднее. Откуда-то, вернее, откуда, налетел ветер, и если ветер еще усилится, хрупкому каркасу аэропеда придется плохо. Джимми мрачно налегал на педали и пытался компенсировать толчки, меняя силу тяги и наклон туловища. Отчасти ему удавалось справиться с задачей, ведь стрекоза была как бы продолжением его самого — но ему вовсе не нравился протестующий скрип лонжеронов, не нравилось и то, как вздрагивают концы крыльев при каждом порыве ветра. Беспокоил его и слабый, и неровный, но постепенно нарастающий звук, который шел, пожалуй, со стороны большого рога, словно газ под большим давлением сочился из вентиля. Интересно, не с этим ли звуком связаны завихрения, с которыми боролась трекоза? Так или иначе, оснований для тревоги — было более чем достаточно. Время от времени Джимми, торопясь и задыхаясь, докладывал группе наблюдения о том, что творится вокруг. Никто не мог ничего ему посоветовать. Никто не догадывался, что происходит. Но он находил утешение хотя бы в том, что слышал голоса друзей, которых ему, возможно, никогда уже не придется увидеть. Воздушные потоки текли все стремительнее. Он будто попал в реактивную струю – Однажды на земле он изведал это острое ощущение в погоне за рекордом на высотном планере. Но откуда взялась реактивная струя здесь, на раме? Стоило Джимми точно сформулировать вопрос, и сразу пришел ответ. Звук, наполняющий все вокруг, — это электрический ветер, уносящий прочь чудовищную ионизацию, которая скапливается вблизи Большого Рога. Заряженные частицы воздуха выбрасываются в пространство вдоль оси, а сюда, в область низкого давления, снизу поступают новые. Он опять оглянулся на Исполинскую, теперь вдвойне опасную иглу. Не удастся ли определить границы бури на глаз? Вероятно, лучшей тактикой здесь будет полет на слух, уходить как можно дальше от зловещего свиста. Но принять еще одно решение он не успел. Рама опередил его. За спиной Джимми, заслонив небо, встала стена пламени. Времени у него оставалось ровно столько, чтобы увидеть, как стена разделилась на шесть огненных лент от вершины большого рога каждому из малых. А затем последовал страшный удар.